Глава пятнадцатая Дезраэль. На мгновение прикрыв глаза, Хантар кивнул светлому эльфу, не утруждая себя озвучиванием приказа вслух. Но это и не требовалось. Тот понял главу гильдии без слов и, встав из-за стола, покинул кабинет вместе с прибывшим сюда воином. Крейбен. Теперь Дроу повернулся ко мне. Мрикул больше не безопасен для тебя и твоих друзей. «Через час мы откроем портал в пустоши, отправив корком детей, подростков, женщин, стариков, обслугу замка, в общем всех, кто не способен уверенно держать оружие в руках и на равных сражаться с нашим общим врагом. Советую вам отправиться с ними. Если мы не сможем подавить прорыв у лунов и закрыть портал, то захват ими дальнейших территорий дело лишь времени». «Дералайлы правильно говорит». Внезапно поддержал Хантара и Вильгур, что до того вообще не участвовал в разговоре, да и к еде тоже не притронулся. «Вам больше не следует здесь находиться». И мне нечего было им возразить. Они оба как никогда правы. И я, и Киера, не чета местным воинам. От нас проку, как от телеги без колеса. Но проблема в том, что некоторые из этих эльфов мне тоже далеко не чужие. Я перевел взгляд на дверь, за которой скрылся Дезраиль. Никто не знает, как сложилась бы моя жизнь, не попади я к теням, и что было бы со мной, не согласись Дезрель стать моим учителем, а в дальнейшем даже и другом. Да, другом. Сегодня он принял меня таким, каков я есть. Он принял меня как старого друга, по которому когда-то успел пустить скупую мужскую слезу, считая его погибшим. И даже Хантар отнесся ко мне как к человеку, пустив в свой дом, а не развернув у порога. Мало того, отлично понимая, насколько я бесполезен, он, искренне желая мне добра, дает шанс спастись и тем самым отсрочить неизбежное. Вот только кем я буду, согласившись оставить друзей в беде? Скольким еще предстоит умереть по моей вине? При моем непосредственном безучастии в их судьбе. «Я остаюсь». Мои размышления прервали слова Алсайроса. Архимаг опередил меня, первым отказавшись покидать Мрикулы, тем самым настроил меня на окончательное решение. все таки это мой замок!» — кривая, но не злая усмешка пересекла лицо мага. «И у меня нет никакого желания отдать его в руки этих грёбаных пташек, кем бы они там себя не возомнили. Дезраэль ведь отправляется в Теркан, верно?» Нахмурив брови, посмотрел он на Хантара. «У меня еще есть время, я успею его догнать?» «Успеешь», — удивленно отозвался Хантар. «Но лучше свяжись с ним». Дроу медленно протянул магу амулет связи, словно боясь, что тот передумает. «Пользоваться умеешь?» — спросил, когда тот выхватил его из ладони и уверенно направился к двери. «Я Архимаг!» — остановившись на полпути, и обернувшись к нам, гордо ответил Сайрос. «Уж как-нибудь разберусь!» А затем добавил, уже строго глядя на меня. «Дар, а ты уходи, вместе с киерой. вам здесь не место!» И... Его голос дрогнул. «Передай Мэй, что я ее люблю. И буду любить даже на том свете!» Поднимаюсь с кресла и, на удивление, быстро оказавшись рядом с магом, крепко хватаю его за плечо. «Самый передашь! Ты что вообще удумал?» «Дар! На сотни лик вокруг нет ни одного мага сильнее меня!» Понимая, что я сейчас упрусь, как огар в скалу, начал объяснять Элсайрос. «Если не я, то кто? Гильдейские? Им только куриц в столовой жарить. Без обид. Это уже Хантару». «Артефакторы гномов? Ха!» «Вспомни, что нам дал Токан, и представь, что я смогу, объединив мощь его оружия и свой тысячелетний опыт». «И что?» — продолжал упорствовать я в попытке отговорить мага от этого безумного шага. «Хочешь попасть в аналы истории, покончив жизнь самоубийством?» «А ты предлагаешь сбежать», — презрительно дернув плечом, ответил тот вопросом на вопрос. «И не собирался», — ничуть не скрывая обиду, заявил я. Но и бросаться в самое пекло тоже не посоветую. Тебе да, согласился Мак, правда, как оказалось, не во всем. А я вот выживал и не в таких сражениях. А я вот умирал целых три раза и каждый раз думал, что это навсегда. Вот-вот! коснулся моей груди, а затем дружески обнял, наконец-то догадавшись, что я хочу до него донести. Вечно вести не может, так что четвертый вполне может стать последним. Поэтому уходи. «А я же...» — маг отстранился и, искренне глядя мне в глаза, пообещал. «Я буду осторожен. Поверь, у меня нет цели стать героем. Я еще хочу выпить с тобой вместе за победу». «Хорошо», — поверил я ему. «Я только за выпить за победу, потому...» «Тоже остаюсь». «Хантар, ты же будешь следить за битвой из замка, верно? Дашь доступ к военно-топографической карте, или как там она у вас называется? Возможно, моя помощь окажется не лишней». Бедный даралайла устало кивнул. «Кажется, предложи я ему открыть портал в бездну, он тоже бы согласился». «Что уж, я тебе оружием обеспечу». «Хотя...» Он с сомнением посмотрел на представленный к столу арбалет. «Не обеспечу. У тебя лучше». «Отлично». И хлопнув Архимага по плечу, я кивнул на дверь. «Иди, но только попробуй мне не вернуться». А когда тот скрылся, обратился к Вильгуру. «Как только откроет портал, проводи кие...» я... «Нет», — раздался твердый и уверенный голос девушки. Так как оказалось, уже проснулась и некоторое время внимательно прислушивалась к разговору. И, несмотря на выпитый алкоголь, сейчас ее глаза были кристально чисты, как видимый разум. Никак успела выпить очищающее зелье. «Киера!» — возмутился я. «Останешься ты? Останусь и я!» Гордо сложив руки на груди и повернув голову в сторону, заявила она. «Проклятие!» — выругался я. «Ладно, тогда будь со мной и не отходи ни на шаг. Вильгур?» «А что Вильгур?» Недовольство Альта было заметно скорее по голосу, чем по столь редко появляющимся на его лице эмоциям. «Мне приказали охранять тебя. Вот я и буду тебя охранять. И в принципе мне все равно где. Хоть здесь, хоть в аду, если ты знаешь, что это такое». «Знаю», — кивнул я. «Так». и обвел взглядом оставшихся в кабинете разумных. «Ну и чего мы тогда ждем?» Поднялся на ноги и пристроил за спиной арбалет с озвученным названием «Уничтожитель богов». «Хантар, где там у вас зал, в котором эта карта находится? Покажешь?» «Да, чего-чего, но удивлять ты не разучился», — отозвался тот, вставая с кресла. «Идем!» — жестом поманил он нас всех за собой. И пока мы спускались вниз, я с интересом наблюдал за тем, как на каждом уровне замка слаженно собираются в небольшие группы дети и подростки, женщины и старики, а также обслуга замка, отчасти даже не являющиеся эльфами, и прочие небоеспособные разумные, некогда раненые или покалеченные воины гильдии. Дералайла собирался обеспечить безопасность всех и каждого, и разумные четко следовали всем его приказам, без намека на хаос и неразбериху. Дералайла. К Хантару по пути присоединился один из воинов гильдии. «Вампиры и орки уже собирают силы и прибудут к Теркану через полтора часа», — отчитался он. «Радон и Натал также будут с ними». «Хорошо. Предупреди их, чтобы сразу отправили к нам по парочке своих связных магов для общего планирования через портал Деруанора. Соответствующий приказ я передам ему чуть позже». «Будет исполнено», — воин отстал, затерявшись в одном из многочисленных коридоров замка. де не понимающе спросил я. «Титул командира боевого крыла, считай моя правая рука. Кстати, им стал твой старый знакомый, Дезрэль. Года два с лишним назад, когда нам пришлось провести реорганизацию, так как появилось много непрофильной для гильдии работы, вели несколько новых званий, наняли учителей различных наук, открыли свободный прием в гильдию, в общем, пошли по пути». «Как там тут тролль из ваших?» – Скарнелла высказался – цивилизованного развития нашего некогда узкого общества. Ну как цивилизованного? Старались, по крайней мере. Пожал плечами Хантар. Мы, наконец, добрались до Нижнего, наверное, самого последнего, а дальше только пещеры, уровня, попав в огромный зал, где в центре переливался всеми цветами радуги высокий обелиск, возможно, являющийся сердцем замка, обителью Духохранителя. Вокруг обелиска стояли десяток сдвинутых друг к другу столов с проекциями Таркана, столицы царства гномов, окружающей его территорией, а также отдельными частями города в более крупном масштабе. «Гвардия и стража собираются у резиденции великого шамана Иктара в двух кварталах от центральной площади. Донесся до нас голос одного из воинов, удерживающего в руках амулет связи и стоявшего чуть в стороне от стола с картой центральной части города. Численность 109 и 326 соответственно. Правитель гномов там же!» Он покинул свой дворец сразу после открытия вражеского портала. «Принято», — ответил маг, и карта тут же обновилась. Появились новые точки синего цвета, видимо, обозначающие живую силу гномов. «А темно-синие тогда, получается, простые горожане», — подумал я. Первые и третий легион на подходе идут со стороны Тикрана», — отчитался еще один эльф. «А где Тикран?» Отозвался другой маг от еще пустого стола, но, судя по напряженным морщинам на его лице и суетливому движению рук, там вот-вот должна была появиться очередная карта. Я так понимаю, всего царства гнома в целом. К от озера Терна. Как создашь, покажу. Пришел к нему кто-то на помощь. Корректировка. Численность у лунов около двух сотен. Портал все еще открыт. В центре города появилось названное связным количество красных точек, что быстро пришли в движение, растекаясь по центральной площади. Зафиксировано открытие портала Деранора. Отметка «Южный сектор внешнего круга». Время появления боевого крыла — 10 минут. На карте города появилась одна большая зеленая точка. Тут запрос от одного из разведчиков. Он заметил, что часть горожан собирается в торговом квартале. Их отрезали от убежища в горах. Куда их? «Дайте связь с Деронором!» Хантар поспешил к столу и, приняв амулет из рук молодого мага, человека, не эльфа, отдал Дезраэлю приказ принять беженцев и сопроводить в замок. «Потом отправишь с нашими в пустоши и лично проследишь за этим. Это уже парню, что передал ему амулет». «Как прикажете?» Его тут же заменил свободный маг, а сам он покинул зал. Хантар покрутил головой и, остановив проходящего мимо темного эльфа, далеко не молодого, указал на меня. «Карлун, ты же у нас хранитель. Наложи на него гостевое заклинание с доступом ко всем картам», — кивком указал Хантар в сторону столов. «М?» Удивлённый и непонимающе посмотрел на меня тот слегка мутноватым взглядом. «Повторить?» — нахмурился глава гильдии. «Ой, нет, простите, Даралайла, я просто задумался». Взгляд эльфа прояснился. Он подошел ко мне вплотную, дотронулся до висков. «Одно мгновение. Может быть, чуточку неприятно, но быстро пройдет, предупредил он меня. Я хотел было сказать, что ничего, не впервой, но... Голову внезапно пронзила резкая боль, а в глазах потемнело. Пришёл я в себя далеко не сразу. Хорошо, хоть перед этим оперся ближайший стол руками, а то бы упал. Вот оно, что значит — быть обычным человеком в мире магии. Вы получаете гостевой доступ к замковому строению класса Альфа, Мрикул. Раздался безэмоциональный голос в моей голове, а вот ожидаемых мною текстовых сообщений перед глазами, увы, так и не появилось. Открыт доступ к военно-топографической карте царства гномов. Открыт доступ к расширенной версии военно-топографической карты города Теркан. Открыт доступ к... Я даже получил доступ к карте Мрекула, что еще не была представлена магами для общего обозрения. Вряд ли будет, пока все внимание сосредоточено на столице гномов. Вот только в связи со сложностями вывода информации на зрительные органы, подключенного к сети разумного, это не я так сказал, а всё тот же голос Духохранителя, мне было предложено воспользоваться любой плоской поверхностью в пределах замка, на что я пока что отказался». Больше всего меня интересовал доступ к уже созданным картам и возможность их корректировки без участия магов, точнее наложение своих собственных замечаний и отметок на проекцию. «Боги и демоны, где же вы его откопали?» озадаченно покачал головой Карлун и с интересом Виви Сектора начал осматривать меня с ног до головы. «Он же полный ноль! Пришлось даже жгут силы от накопителя прокидывать! А можно я его потом?» Карлун. Хантар привлёк внимание хранителя, помахав рукой перед его лицом. «Да, Даралайла. покосился тот на главу гильдии одними глазами. «Сва-бо-ден», — произнёс по слогам Хантар. «Займись своими делами», — указал он на обелиск. «Проверь накопители, проследи за работой портала. В общем, ты сам все знаешь». Молчаливо, но уважительно кивнув, Карнул быстро скрылся где-то в зале, лишь бы лишний раз не раздражать главу гильдии. «Улуны заняли Центральную площадь. Примерная численность — три тысячи!» Вновь очередной отчет связного, что держал прямую линию с гномами. «Потери! Десяток стражников, двое гвардейцев, ноль улунов. Среди мирного населения потерь не замечено». «Зафиксировано открытие второго портала!» Недоумевающе выкрикнул кто-то из магов, темный эльф с косичкой на макушке и выбритыми в ноль висками. «Вампиры?» Уточнил уже другой маг, что в данный момент контролировал карту центральной части города. Высокий пожилой мужчина, человеческой расы. Нет, они еще не готовы, это... Это у Луны. Второй портал в центре, отметка рынок. Численность... Эм... Всего 10? Так, стоп, это не у Луны, это какие-то... Големы? Големы? Ну-ка, прими управление картой и дай мне посмотреть. Пожалуйста. Тот сделал пару пассов руками, и его собеседник закрыл глаза, отправляя свой взгляд за десятки лик от замка. «Только птичка мою не потеряй, Гарл!» предупредил он мужчину, но тот его уже явно не слышал. «Это не големы, Илизар, не открывая глаз, произнес Гарл. «Это шагоходы!» «Ух ты, офигеть, у них еще и танки есть, по крайней мере, похоже!» «Сто лет такую технику не видел!» удивленно присвистнул он. «Кажется, городу придет большой пушистый писец. «Понятно, игрок», — определил я по озвученной им терминологии и жаргону. «Вряд ли местные знают, что такое шагоходы и танки». «А вот и сами у Луны, пока около двух сотен». «Понятно, второй портал — это в поддержку пехоте. Они, походу, решили здесь по полной развернуться». Я продолжал внимательно следить за основной картой и отчетами связных, не вмешиваясь в действия магов и не отвлекая всех их от работы. И вскоре заметил кое-что интересное: Вторгшиеся в столицу у Луны ни разу не атаковали гномов первыми, только лишь отвечали огнем на огонь точнее на магию и прямые атаки, но не суть. А горожан так вообще не трогали, полностью игнорируя их присутствие или в случае нападения с подручными средствами, обезоруживали и шли дальше, захватывая один квартал за другим. «Интересно, а где же те самые реки крови и жестокость ужасных птицеподобных монстров, о которой не так давно рассказывал Хантар, да и странник не раз упоминал?» «Хантар», — позвал я главу теней. «Да». «Можешь попросить или отправить навстречу в Лунам безоружную группу из четырех или пяти воинов?» «Что?» — Удивленно уставился тот на меня. «Без оружия, повторил я и, немного подумав, добавил. «Ну и чтобы без магов, а то, мало ли, вдруг нервы у кого не выдержат». «Ты... ты... сошел с ума!» Дров все же сдержался, намеренно смягчив определение моего психологического состояния. «Нет», — покачал я головой. «Ты списке общего числа погибших подними и сравни с прошлыми». Хантар на мгновение замер, его взгляд остекленел. Дроу обратился напрямую к духу-хранителю. «Ты прав». Ошарашенно отозвался Даралайла. «Теперь сделай то, что я прошу». «Хорошо», — с явным сомнением согласился Дроу. «Но если ты ошибся, их смерть ляжет на твою совесть». «Отвечать ему я не стал. И не потому, что и вправду мог ошибаться, а потому, что верил, верил и надеялся». Хантар дотронулся до амулета связи, что-то произнес и вскоре ближайший к нам маг внес изменения в карту города. Четыре зеленые точки отделились от одного из боевых отрядов Дезраэля и начали медленно сближаться с улунами. Но внезапно замерли, когда появились в их поле зрения. слегка померкли, но не исчезли с магической карты. «Что произошло?» — тут же уточнил я. И, конечно же, мне лично никто не ответил. Тогда вопрос продублировал уже Хантар. «Они живы, но без сознания», — отозвался Элизар. «Кажется, спят». «Как так?» — не понял Дроу. «На них же были защитные амулеты. Там никакая магия». «Именно что магия, Даралайла?» Мак не хотел перебить главу гильдии, но так уж получилось. «Вот только в этот раз у Луны использовали не магию, а свои технологии. Они ведь тоже умеют учиться на своих ошибках», — процедил Элизар, злобно покосившись в мою сторону. «И что теперь, Крэйбен?» — поддержал своего подчиненного Хантар, не особо скрывая эмоции. «Не знаю. Но они живы, сам видишь», — заметил я. «Надолго ли?» — в голосе Дроу чувствовалось откровенное сомнение. «Думаю, что да», — кивнул я. «Улуны не будут их убивать. Ни сейчас, ни потом. Это вообще какие-то неправильные улуны». «Возможно». Недовольно процедил хантар и, отвернувшись от меня, посмотрел на карту. «В любом случае, у нас проблемы», — тихо прошептал он. «Почему?» Стоя рядом, я не мог не услышать его слова. Дезраиль и его лучшие воины отправились к резиденции Иктара. И стоит им только попасться на глаза у лунам Продолжать мысль он не стал, но я и так его отлично понял. «Вот же!» — выругался я. Сайрас тоже пошел с ним?» Нет, Архимаг остался у портала. Дезраэль запретил ему появляться на передовой. Только магическая поддержка и бафы. Так, уже хорошо. А через сколько прибудет помощь? Через полчаса. И томительное ожидание, оказалось растянулось на вечность. Ну вот, на окраине города возникла большая фиолетовая точка ровно на границе города, и рядом еще одна, желтая. Мгновение, и они уже разделились на множество мелких. Тысячи и тысячи точек начали окружать столицу гномов, и лишь десяток направились к эльфам, собираясь воспользоваться порталом в Мрикул. «Фиолетовые вампиры, жёлтые орки», — пояснил дух-хранитель, почувствовав мысленный запрос к базе данных. «Благодарю», — отозвался я, не особо задумываясь над вопросом, разумный тот или нет. «В любом случае ему будет либо приятно, либо же совершенно безразлично». Вот точки добрались до южных ворот, затем восточных, и тоненьким ручейком стали просачиваться в город и... неожиданно рванули обратно. И лишь малая часть не успела покинуть стены столицы, оставшись внутри и словно упершись в невидимую границу. «Не понял!» — изумленно округлились глаза Хантара. «Отчет! Я жду отчет! Что там произошло?» Но отвечать ему никто не спешил. Прошла одна минута, вторая. Город накрыл непроницаемый купол неизвестного происхождения. Раздался тяжелый голос все того же эльфа с косичкой. Связи с гномами нет, как нет ее и с теми, кто оказался внутри купола. Разрушена часть городской стены и ближайших к ней строений. Общие потери — 136 разумных. Ранены. Подсчет все еще ведется. Что происходит в самом городе, мы можем только догадываться. «А что боги?» Мог Натал не чувствует младших шаманов. Купол начисто игнорирует любую его магию. Попытка воздействовать на него голой силой также не удалась. Купол ответил ментальным ударом Парадону и в данный момент тот без сознания. А телепортация? Спрашиваю я, еще не успев полностью осознать смысл слов мага, но уже мысленно отметив, что Улуны вполне способны противостоять даже богам. Не работает. Конечные координаты меняются каждое мгновение, не давая установить маркер. Тоже касается фиксированных порталов. Оба столичных на данный момент в сети отсутствуют. Куарган на ралон паэрдакдарфелор. Раздался поток брани из уст темного эльфа на его родном языке. Мы потеряли город. Так, порталов нет, и боги тоже пробиться за Купол не могут, начал размышлять я. Ну или не Купол, а может быть даже сферу. Надо будет подкинуть Хантару идею это проверить. Но Аури и Странник ведь тоже не могли покинуть Сегдариум, так как он успешно блокировал любые виды телепортации. Любые, да не все. Артефактов, вышедших из-под его рук, данный запрет не касался. Мало того, его магия сумела с легкостью обойти и защиту теней. Возможно и нет. Я поискал глазами Вельгура и, найдя, направился к нему. Оперевшись плечом о стену, Альц со скучающим выражением лица следил за обстановкой в зале. И хотя он точно слышал новости о куполе, внешне остался все так же безучастным к запертых в городе разумных. «Крэйбен!» — догнал меня Хантар. «Ты что-то придумал?» Я не ответил. Не хотел обнадеживать главу гильдии и всех, кто сейчас провожал меня недоумевающим взглядом. «Вильгур!» — обратился я к Альту, привлекая его внимание. «У тебя есть координаты для открытия портала в столицу гномов при помощи своего амулета?» Тот медленно кивнул. «Чтобы удостовериться, что конечная точка доступна, тебе обязательно его открывать или...» Тот прищурился, улыбнулся одними глазами и покачал головой. «Кажется, он понял, к чему я клоню, и... ему это явно понравилось». «Интересно, а как же моя безопасность и приказ стакана? что «Что-то не сходится». «Но прочь все сомнения, мне сейчас важнее другое». «Проверь, пожалуйста». Доступно. Через пару секунд раздался короткий, но четкий ответ. Крейбен, что ты задумал? Настойчиво потребовал ответа Хантар. Спасти тех, кто остался в городе, произнес я. Но это же невозможно! Удивленно переводил он взгляд с Вильгура на меня и обратно. И даже если у вас получится, с вами произойдет то же, что и с остальными. Не с нами, Хантар, со мной. Вот только я буду без оружия. Я показательно вынул из петли топор и передал его изумленному дроу. «Горожане тоже были без оружия, и их это не спасло от той же участи. Ты ошибаешься. У Луны их проигнорировали. Поэтому я иду один. Без оружия. Кладу на пол арбалет и следом перевязь с метательными ножами. Без артефактов. На пол падает сумка. И без единого намека на магию, что для меня вообще не проблема. Ведь я иду не воевать. Я иду говорить».